Они сделали полукруг поверху башни, и Гортензия с облегчением заметила несколько домов и низкую колоколинку церкви на одном из склонов по ту сторону ущелья. С высоты деревня казалась близкой, но, как невысоко стоял замок, она располагалась еще выше, а горная долина, разделяющая их, представлялась бездонной пропастью. «Это далеко?» — спросила она. «Около одного лье. Впрочем, в этой деревне нет ничего примечательного. Мы никогда не бываем там. Даже по воскресеньям? Но ведь в замке, как мне показалось, нет часовни. В башне, примыкающей к покоям маркизы, моей почившей супруги, есть молельня, хотя часовней ее не назовешь». У маркизы к тому же была привычка слушать мясо в часовне, что за воротами замка. Вы, должно быть, не заметили ее, так как прибыли сюда ночью. Не отвечая ему, гортензия подбежала к тому краю площадки, что располагался над входом. Она и впрямь разглядела часовню, почти незаметную за широким выступом скалы. Ее гранитные стены и слюдяная крыша. сливались с горой, у подножия которой она приютилась, столь же робкая и скромная, сколь надменным был ее устрашающий сосед замок. Это была маленькая романская церквушка с квадратной решетчатой колокольней, и все-таки при виде часовни гортензию охватила радость заставившая мгновенно позабыть о странной тревоге, что неотступно преследовала ее с той минуты, как она явилась сюда. «Как она хороша!» — со всей искренностью сказала она. «Я сейчас же пойду туда». Голос маркиза внезапно стал ледяным, он грубо оборвал ее. «Не советую вам этого. Мы заколотили дверь. Часовня едва держится». Однако же она выглядит вполне крепкой, и все-таки прошу вас мне поверить, мне это известно лучше, чем вам. Она закрыта со дня смерти моей супруги. И она тоже невольно вырвалась у гортензии, находившей, что в Лазарге слишком много заколоченных дверей. — Так вы не ходите туда, к месси? Вы же видите, что это невозможно. — Значит, вы ходите в деревню? Я никогда не хожу к Мессе. Если бы кусок зубчатой стены вдруг зашатался и обрушился на нее, гортензия была бы не так оглушена. Радость в ее душе угасла мгновенно, как задутая ветром свеча. Она раскрыла рот, чтобы что-то сказать, хотя, впрочем, сама не знала, что, быть может, просто возмутиться, и не произнесла ни слова. Она поглядела на маркиза, но он отвернулся. Опершись на зубец парапета, он смотрел вдаль, не обращая внимания на сильный ветер, трепавший его серебристую гриву. Гортензия видела лишь его профиль. Он показался ей совершенно безжизненным, и ей даже пришло в голову, что снизу он мог бы сойти зарезное, навершие соборной восточной трубы со своим жадно дышащим носом, шумно втягивавшим воздух. В душе гортензии поднялась ярость, окатив ее всю жаром, и она произнесла, «Так соблаговолите проводить меня завтра же в деревню. Я всегда слушала мессу с того возраста, когда начала понимать, что это такое». он не ответил. Он вглядывался в нечто внизу с видом охотничьего пса, сделавшего стойку. Начал падать снег. Его хлопья, кружась, опускались на лицо маркиза, но он не замечал этого. Заинтересовавшись, гортензия в свой черед наклонилась, стараясь рассмотреть то, что его так занимает. Но он, внезапно повернувшись, схватил ее за руку, и потянул назад, пока она не остановилась, упершись плечом в зубец парапета. «Спустимся вниз. Вы простудитесь. Мне совсем не холодно, уверяю вас. Ну, пойдемте же. На здешних винтовых лестницах кошмарные сквозняки. Говорю вам, надо идти». Он повлек ее к лестнице с силой, какой она в нем не предполагала. Это ее возмутило. Она резко вырвала руку и ровным шагом направилась к черной дыре, откуда виднелись ступени, но на первой же обернулась. — Маркис, вы слышали, что я сказала? — Я хочу присутствовать на воскресной мессе. — Это мы еще посмотрим, — бросил он жестко. — Спускайтесь. — Мое присутствие внизу сейчас необходимо и... Не находите ли вы, что обращение дядя более приличествует мне, нежели маркиз? Думаю, это и более уважительно. Все же мы не клубные приятели, насколько я понимаю. Это мы еще посмотрим, — дерзко отчеканила Гортензия. — Когда я буду уверена, что имею в вашем лице именно дядю? Она решила спуститься, не торопясь, Но, внезапно услышав яростный собачий лай, скатилась по лестнице почти бегом и оказалась в прихожей как раз вовремя, чтобы застать возвращение Эжена горлана. Втянув голову в плечи и сцепив руки за спиной, он шел с осторожностью, будто цапля по скользкой гальке. Его коричневый сюртук был в мокрых пятнах от снега, по очкам скатывались капли. он снял их, чтобы протереть. «Ну что?» — спросил господин Делозарк, спустившийся вслед за гортензией. Библиотекарь пожал плечами, выражая свое полное бессилие. «Ничего. Я отдал приказание Шапиу. Он только что отправился. Жером с ним. Я уже слышал. Мы пойдем тоже. Наденьте на себя что-нибудь потеплее этих тряпок». Сам он схватил длинный черный плащ с капюшоном, какие носят пастухи. Тот висел на узорном крюке у двери и принялся заворачивать в него свою тощую фигуру, меж тем как горлан нацепил некое подобие теплого платка и стал походить на старуху-колдунью. Дверь захлопнулась за ними с таким решительным стуком, словно этим они желали запретить гортензии открывать ее без их позволения. Девушка осталась одна в полутемной прихожей, куда свет попадал из единственной узкой прорези окна в дальнем углу. Она чувствовала себя опустошенной, подавленной и ужасно одинокой. Сладкие дни былого отступали куда-то вдаль, в глубины ушедшего времени. Даже суровый монастырский уклад при взгляде отсюда из этого старинного склепа казался исполненным радости и веселья. По крайней мере, там все жили заботами этого мира, а подчас даже развлекались. Внезапно ее нервы не выдержали. Она была слишком молода для подобных страданий. Ее выкорчивали с корнем жестоко и неожиданно. А любое сопротивление не беспредельно. Не найдя в себе мужества даже подняться в свою комнату, она, как подкошенная, опустилась на старую дубовую скамью напротив деревянного святого, хранящего совершенно невозмутимый вид, и разразилась рыданиями. Облегчение наступило мгновенно. Меж тем ей чудилось, что слезы никогда не иссякнут. что она так и будет плакать здесь, в этом промозглом зале, где холод опускался на плечи словно снежный покров и доводил до изнеможения, до полного упадка сил. Из рыцарских романов и сладкоречивых, несколько бессвязных повествований мадам Жан-Лис она некогда узнала, что можно умереть от горя. Быть может... Чтобы дойти до этого, достаточно плакать до тех пор, пока сердце не изойдет болью. Первым предвестником жизни, без сомнения, не имеющим ничего общего с быстрым уходом из мира сего, был горячий запах поджаренного хлеба, к которому примешивался иной незнакомый, но сладостный. Однако она упорно длила томительные минуты, пока две уверенные ладони. не взяли ее за плечи и не заставили подняться со скамьи. Не надо здесь оставаться, мадемуазель Гортензия, проговорила Гадивелла, неслышно подошедшая в своих толстых домашних туфлях, которые не снимала никогда, а выходя наружу надевала поверх них деревянное сабо. Здесь такая стужа в этой зале, что можно и до самой души промерзнуть. Пойдемте же в кухню. Там, по крайности, теплее. Гортензия позволила увести себя, не оказывая сопротивления, словно дитя. Да, в сущности, она и была еще ребенком, и ей действительно было холодно, холодно до глубины сердца. Так должно быть зябнут новорожденные, подкинутые под двери монастыря. И все же, несмотря на горе, охватившее ее, казалось безраздельно, Некая подробность не укрылась от ее внимания и глубоко поразила. Вы, вы назвали меня по имени Гдивелла? Думаю, это вам не повредило. Плохо, когда тебя все время уверяют, что ты уже не ты. Да к тому же, пока уши господина Маркиза далеко, и сам он не слоняется по здешним закоулкам. Кухня показалась гортензии райским уголком. Очень весело играл в обширном очаге, выдающаяся вперед арка которого накрывала собой решетку для вертела и печь для хлебов. Стены здесь почернели как от времени, так и от факелов, что вот уже несколько столетий горели под этими почетными сводами, служившими приютом всем лазаргам минувшего и сохранившими в своем облике нечто гостеприимно-добродушное. Такое впечатление поддерживалось множеством мелких, скромных деталей — грубоватой фаянсовой посуды в цветочек, выстроившейся на толстопозом буфете темного дуба, длинным столом истертым сотнями локтей, но под неутомимыми руками гадивеллы, блестевшим как каштановая кожура, двумя скамьями по его бокам, сковородками из красной меди, глиняными горшками, а также свисающими со вбитых под потолком крюков и ждущими своей очереди попасть в котел колбасами, окороками и связками чеснока. В углу, около узкого оконца, пробитого в толстой стене, рядом с массивными напольными часами, высилась тяжеловесная, рубленная из дерева постройка, заключавшая внутри себя постель под красными занавесями, застеленную такого же цвета пышной периной, украшенной фантастическими рисунками. На ней громоздилась пирамида подушек, и все это вместе представляло собой альков Гадивеллы. Как во всех крестьянских домах, кровать была коротка, на ней не столько лежали, сколько сидели, опершись на подушки. Маленькая фарфоровая крапильница, с торчащей из нее веточкой букса, была подвешена в глубине алькова рядом с распятием из черного дерева. У подножия кровати стояла деревянная скамейка, помогавшая в нее забираться. В примыкавшей к кухне ниши под башней помещалась большая лохань с непременным каменным судомойным столом, жолобом. кувшинами, ведром, тряпками и красным медным котлом, которые можно было носить на голове благодаря удобному, чуть вогнутому дну, под которое подкладывалась круглая подушечка. Там же был выбит колодец, благодаря которому никогда на всем протяжении веков замок не сдавался никакому врагу. Лишь золото... или предательство были способны одолеть его могучие стены и доблестных защитников. Что касается освещения кухни, то, как и в средние века, здесь пользовались двумя просмоленными факелами, приятно пахнувшими лесом, но испускавшими густые клубы дыма, которые покрывали стены неким подобием черной замши. Над очагом, Выстроились чугунные фонари, не гаснувшие под здешними сильными ветрами, и блестящие медные подсвечники, предназначенные для службы в замковых покоях. В самом очаге были выбиты маленькие ниши для соли или спичек. Над огнем на толстых цепях висел крюк для котла, а на нем сам чугунный котел. Тут же лежали плоская лопата. и большой горшок для пепла, который собирали, чтобы приготовить щелок для стирки. Перед раскрытой печью, покрасневшей от жара, стоял юный лакей, что прошлым вечером держал факел. Схватив длинную лопату, он извлек три тяжелых круглых хлеба с коричневой пахучей корочкой и сразу разложил их по поплетенным подносом. Но когда он собрался распорядиться большим блюдом, покоющимся на белом полотенце, Гадивелла буквально набросилась на него. «Не трожь Пиронне! Тебе давно бы пора усвоить, что я никому не позволяю закладывать в печь пунти!» Примечание. Пунти — блюдо из трав и чернослива на ржаной муке. В некоторых местах туда же добавляют рубленную свинину. Само слово произведено от английского «пудинг» и восходит ко временам английского завоевания, периоду Столетней войны. Конец примечания. — Так я же не ведал, сколько вы пробудете снаружи, тетушка! — извиняющимся голосом проговорил мальчик. — А печь в самый раз! — А ты что думал? Что я отправилась на ярмарку в Шодег? Давай убирайся отсюда! Долгонько тебе еще ждать, пока я допущу тебя, сопляк-то к готовке. И хороша же я буду, ежели допущу. Не зарекайтесь, тетушка. С того времени, что я здесь кручусь, я такого понабрался, что вы сами удивитесь. Это мы еще поглядим. А теперь мне не досуг удивляться. Поди-ка принеси воды и освободи мне место. И вы, госпожа, подвиньтесь поближе». Вы сейчас похожи на котенка, который провел ночь на снегу. В то время как Гадивелла плавными движениями священнослужителя пред алтарем задвигала большое глиняное блюдо в печь, сопровождая его традиционной запеканкой с яблоками, называвшейся Пикан, гортензия подошла и села на одну из каменных скамей, что стояли по сторонам очага. Эта маленькая домашняя сцена. Такая по-семейному простая, обогрела ее почти так же, как пламя, от которого у нее порозовели щеки. Она улыбнулась мальчику, и тот ее весело приветствовал, сорвав с головы шерстяной колпак, а затем отправился исполнять полученный приказ. «Это ваш племянник гдивелла Он называл вас тетушкой?» Внучатый племянник, но кроме меня у него никого нет. Его бедная мать умерла родами, а его отец, — она запнулась, словно что-то ее смутило, или она слишком много сказала. — Так что же отец? — настаивала Гортензия. — Да он был убит в 1812 году где-то в России, когда переходил реку, вот название все никак не упомню. «Березину». «Ну да, кажется так». «Такое имя только у дикарей и найдешь. Говорят, там еще холоднее, чем здесь». Гадивелла обернулась к столу и, притянув к себе корзину, взяла из нее большой зеленый капустный кочан, плотный и тяжелый, и принялась старательно снимать с него верхние листы. Наступила тишина. нарушаемое лишь потрескиванием дров, сыпавших искорками, и скрипом ворота, с помощью которого Пьеронни доставал воду. — У вас мало причин сожалеть об императоре, не так ли? — И вам не должно быть особенно приятно видеть здесь его крестницу, — с грустью прошептала Гортензия. Гадивелла резко обернулась, воинственно блеснув ножом. Вы у него не единственная крестница, мадемуазель Гортензия. А вот у матушки вашей, мадмуазель Виктории, вы одна. А она была такая красивая и добрая, что до Наполеона не надо думать, что в здешних местах все были против него. Он, правда, царствовал, но при нем не было ни десятины, ни водчинных прав сеньоров. О нем бы сожалели поболее, Не воюй он против нашего святого отца, папы римского, и не забери он столько наших парней и мужиков. Вот в этом он переборщил. Если бы маркиз вас слышал... Ах, да он знает, как я об этом думаю, или догадывается, а все едино. Его-то не слишком это интересует. Для него как бы и нет ничего... Что бы случилось после несчастья, это когда в Париже отрубили голову бедному королю. Есть только бурбоны, а другого прочего и нет вовсе. Почему же он не отправится ко двору, чтобы добиться платы за верность? После Ватерло так поступали многие. Гадивелла пожала плечами и помолчала, устанавливая большой черный котел над огнем. Она налила туда воды. которую принес Пьерронни, затем добавила большой кусок сала и, наконец, ответила. А на что ему это? Показать в раззолоченном тамошнем дворце, какой он нищий. Он слишком горд для этого. И потом в нашем семействе никогда придворных не водилось. Покойный маркиз, отец нынешнего, один только раз и был в Версале. Он тотчас уразумел, что не его это дело. Там все было такое дорогое. Один только расшитый камзол, какие там носили, сожрал бы урожай целого года. А здесь у него земли, деревни, крестьяне. Все, что революция отобрала. Когда он умер, сын пошел по его пути и похоронил себя в здешней глуши. Мне думается... Он и не знал никогда, как настоящие-то люди в замках живут. Но ведь он же был женат. Ну да, чтобы род продолжить. И ради жалкого невестиного приданого. Но и у нее до богатства было далеко. Он ее не любил. Да я разве знаю? Во всяком случае, не так сильно, чтобы... Она внезапно умолкла. Снаружи послышались голоса. И с обоюдного молчаливого согласия служанка и ее гости навострили уши. Гортензия перехватила взгляд Пьеронни. Он был отнюдь не таким ясным, как поначалу. Тревога, словно некое облачко, затуманила его глаза. И тот же мальчик отвернулся. Было заметно, как он напрягся всем своим существом, пытаясь расслышать, что происходит снаружи. Гадивелла тоже застыла с ложкой в руке, забыв помешивать содержимое котла. Но голоса уже удалялись, а Гортензия только и смогла уловить, что обрывок фразы «на берегу реки».